Примером того, как достигается результативность в нестабильном режиме работы системы управления, может служить русская армия в конце XVIII начале XIX веков. Вероятно, эта армия была наиболее боеспособной за всю историю России. Почему войска были квалифицированными, дисциплинированными и абсолютно не боялись опасности? Потому что собственный офицер или унтер-офицер, был для солдат большей угрозой, чем неприятель. Вероятность погибнуть от палок, от удара прикладом со стороны старшего и подобных причин была больше, чем угроза гибели в сражении, а уж палками недели не проходило, чтобы не забивали насмерть человека или двух из полка. Вспоминает старый солдат в почти документальном рассказе Льва Толстого Николай Палкин. Бояться надо было не врага в бою, бояться надо было своего начальства. Всей системы армейской надо было бояться. Элементарно невыгодно было быть плохим солдатом. Дисциплинированный и смелый солдат имел больше шансов выжить. Петр наставлял военачальников пресекать панику в войсках, чтоб крику не было во время боя. Он предупреждал: а ежели в которой роте или полку учинится крик, то без всякого милосердия тех род офицеры будут повешены. А офицерам дается такая власть: ежели который солдат или драгун закричит, тотчас заколоть до смерти. Понеже всем дело все состоит. В составленном Петром морском уставе написано «Все воинские корабли российские не должны ни перед кем спускать флаги под страхом лишения живота». По тому же принципу существовали с петровских времен вплоть до Великой Отечественной войны заградительные отряды, Солдат должен был знать, что если он пойдет в атаку, у него есть шанс выжить, а если будет отступать – нет. Аналогичным образом, в условиях плановой экономики угроза санкций со стороны вышестоящих организаций должна быть для менеджера более реальной и суровой, чем угроза потери доли рынка и снижения прибыли в условиях рыночной экономики. Тогда плановая экономика относительно результативна. То есть директор советского завода, начальник цеха, мастер, рабочий, должен иметь веские причины беспокоиться о производстве в большей степени, чем его западные коллеги. При нестабильном состоянии системы управления так оно и было. И тогда плановая экономика была результативной за счет хищнического использования ресурсов. Во времена индустриализации репрессировали за неосвоение вложений, невыполнение планов, малейшие нарушения в технологии и качестве. В 1927 году органами ОГПУ было дано предписание усилить репрессии за халатность, неприятие мер охраны и противопожарной безопасности. Небрежность как должностных, так и всех прочих лиц, в результате халатности которых имелись разрушения, взрывы и прочие вредительские акты, приравнивалась к государственному преступлению. ОГПУ предоставляется право рассматривать во внесудебном порядке, вплоть до применения высшей меры наказания, дела по диверсиям, поджогам, порчи машинных установок и тому подобного, совершенных как со злым умыслом, так и без него. Халатность и небрежность возводились в ранг государственных преступлений. Именно так в СССР создавалось атомное оружие и многие другие научно-технические разработки в Бериевских шарашках, где неконкурентные артельные отношения внутри лабораторий контрастировали с жесткой конкурентной борьбой, фактически борьбой за выживание между лабораториями. В условиях конкуренции между кластерами сами эти низовые звенья работают результативнее, и все отношения внутри кластера подчинены необходимости решить коллективную задачу. В условиях нестабильного режима функционирования системы управления Каждый руководитель низового звена — бригадир, лейтенант, цеховой мастер, капитан судна, режиссер — совершенно иначе организует работу своих подчиненных, иначе дает задание, иначе спрашивает, потому что знает, что он сам погружен в конкурентные отношения и в случае провала его как минимум выгонят с работы, а могут и посадить. Вот как формулирует свою идеологию управления одна из современных преуспевающих фирм. Система внутри фирмы должна быть жестче, чем снаружи, тогда фирма крепче. Это значит, что конкуренция внутри должна быть суровее, чем за пределами предприятия. Отношения более жесткими, система поощрения наказаний более четкой. То, за что рынок наказывает рублем, внутри фирмы должно наказываться червонцем. А когда фирма внутри себя испытывает давление большее, чем давление внешней среды, она, согласно законам физики, расширяется, захватывая новые территории, предприятия и денежные потоки.